Глава 23. На следующий день после 11 преследователи Масягина дежурили около аэропорта. Васьков следил за подъезжавшими к зданию машинами. Самородов устроился в терминале и наблюдал за входящими, а Асана сидела в машине с опущенными стеклами и слушала окружающее пространство. Она первой услышала знакомый гул мотора администраторской Волги и дала знак Васькову, выставила в окно руку и помахала косынкой. Витек узнал «Волгу», разглядел Мосягина за рулем и поспешил предупредить Антона. Иосиф Мосягин вошел в аэропорт, неся в руках вчерашнюю дермантиновую сумку и сетку с крепкими персиками. Сана вышла из машины и осталась стоять рядом, сосредоточив внимание на звуке его шагов. На ней были шорты и короткий топик, не мешавшие телу обострить слух. Мосягин скрылся за вращающейся дверью, но она продолжала видеть его. Первым делом Мосягин направился к пункту упаковки багажа и закатал сумку в целлофан. Затем подошел к стойке информации, подарил девушке шоколадку и попросил позвонить в комнату отдыха экипажей второму пилоту Вячеславу Ляхову. Пальчик дежурный завертел телефонный диск. Через пять минут в зал ожидания вышел молодой пилот с бесхитростным лицом. Мосягин паотически приветствовал парня, не скупясь на комплименты. По их разговору Сана догадалась, что Ляхов и Мосягин – соседи по подъезду в Москве. Администратор доставал для молодого человека билеты на популярные концерты и спектакли, а пилот перевозил гостинцы с юга для пожилой соседки, матери Мосягина. Вот и сейчас Мосягин передал сумку пилоту. «Витаминчики для моей старушки. Запаковал, чтобы не пахло. А это персики для тебя и стюардес. Девчонки любят, когда их угощают, и становятся сговорчивыми». Подбодрил пилота ушлый администратор. Когда Масягин уехал, к машине вернулись Смородов с Васьковым. «Ловкую схему придумал про хвост. Пилотов не досматривают», — отдавал должное изворотливости концертного администратора Антон. «Нам надо заменить его сумку на нашу». «И как мы это сделаем?» — недоумевал Витек. «Для начала сгоняй, упакуй нашу сумку, как у него» дал указание напарнику Антон. Васьков взял сумку с фруктами и ушел. «Я прикинусь помощником Мосягина, скажу, что он перепутал сумки», строил планы Антон, спрашивая мнение Саны. «Прокатит?» «Лучше, если об этом пилоту скажет сам Мосягин», подсказала Санна. «Как? Допустим, я уболтаю дежурную, и она соединит с комнатой отдыха экипажей. Не станешь же ты говорить при ней мужским голосом?» «Зачем при ней?» Сана указала взглядом на телефоны автоматы. Дежурная набирала не внутренний, а городской номер. Осталось узнать, какой. Глаза Самородова загорелись. Сейчас включу обаяние и попробую. Антон готов был сорваться с места, но Сана его остановила. «Прибереги обаяние для меня». Она закрыла глаза и стала вспоминать щелчки телефонного диска при наборе номера. «Три, два, шесть...» Антон записывал цифры на ладони. «Обалдеть!» Выдохнул он и покачал головой, пораженный необыкновенными возможностями, саны. «Ты не ошиблась?» «Давай проверим!» Кивнула девушка в сторону телефонов-автоматов. Через три минуты второго пилота Ляхова, коротавшего время между полетами, подозвали к телефону. Он услышал извиняющийся голос своего знакомого Мосягина. «Слава, прости, я в конец замотался, не ту сумку тебе сунул. Сейчас мой помощник подскочит и заменит, еще раз извини. За хлопоты в следующий раз с меня бутылочка коньяка». «Нет-нет, никаких отговорок, обещаю лучший коньяк. А сейчас будь другом, выйди на то же место, мой помощник уже рядом». Смородов спокойно обменял сумки, вернулся в машину и приказал Васькову ехать. Его пальцы яростно отдирали неуступчивый целлофан. «Ну, что там?» В нетерпении спрашивал Витек. «Фрукты! Теперь можешь жрать!» Антон бросил сумку под ноги, достав из нее плоскую конфетную коробку, завернутую в газету. Он разодрал бумагу и приподнял крышку. Азартно вспыхнувшие глаза увидели пачки денег. Здесь были трешки, пятерки, десятки, а также крупные купюры по 25 и 50 рублей с профилем Ленина. «Есть!» – радостно выкрикнул Антон и похвалил Сану. У тебя золотой голос, но деньги загребают другие. Теперь они наши, заверил Самородов. Но Сана была настроена мрачно. Поэтому самое время сматываться из города. Не спеши, пока Мосягин сообразит, что к чему. Он не дурак, если зарабатывает такие деньги. Я тоже, еще посмотрим, чья возьмет. Девушка недоверчиво покачала головой. И что ты предлагаешь? «Работай концерт, как обычно, и положись на меня». Мосягин действительно не волновался. Он много раз переправлял деньги в Москву через знакомого пилота, и всегда все шло как по маслу. Поэтому он удивился, когда мать позвонила ему в номер на следующий день. «Спасибо, Ося, витаминчики я получила, а конфетами ты меня зря искушаешь, у меня же диабет». «Конфеты?» Рассеяно переспросил Мосягин. Перед ним в вазочке лежали шоколадные конфеты, которые он вытряхнул из коробки. «Ассорти!» – подтвердила женщина. «Вкусные, но вредные». «Как ассорти? А где?» «Открыток с профилем вождя не нашла!» – перебила его мать. «Прилетишь в следующий раз?» «Сучонок!» Чуть не вырвалось у Масягина. Он быстро сообразил, что подмену мог совершить только один человек – пилот Слава Ляхов. «Я перезвоню!» – пообещал Иосиф и стал набирать телефон квартиры Ляхова. Но пилот был в рейсе, и администратор повторял звонки через каждый час, срывая злость на артистах основной группы. Конферансье Елевон, державший ушки на макушке, узнал о дурном настроении босса и предупредил дублирующий состав. «Я исчезаю, к телефону не зовите, Иосиф лютует!» Сана рассказала об этом Антону. Тот выслушал и решил. «Будем действовать на опережение. Ты запомнила голос Станченко, начальника милиции по Краснодарскому краю?» «Допустим. Что ты задумал?» «Избавиться от твоей конкурентки!» Вечером Мосягин наконец дозвонился до Ляхова. Разговор он начал ласковым удушающим тоном. «Слава!» «Я считал тебя порядочным человеком!» Молодой пилот пребывал в недоумении. Постепенно выяснилось, как и где ему подменили сумку. Ляхов утверждал, что Мосягин сам предупредил его, что пришлет помощника для замены сумки. Он прекрасно слышал его голос и не мог ошибиться. Теперь Мосягин впал в ступор. Так нагло врать Славик не станет. Что же случилось? После мучительных раздумий он вспомнил, что видел в аэропорту белые Жигули с номером АЛ. Алтайский край. Такая машина обслуживает Санну. Совпадение? Как бы не так. Девчонка отлично имитирует голоса многих певиц, а однажды разыграла музыкантов, выругавшись из-за кулис его голосом. Парни так ржали, когда вместо администратора увидели ее. Сейчас не до смеха. Наверняка Сана причастна к краже денег. Вот тварь. Масягин был готов тут же поехать к дублирующей группе и вывести Шаманову на чистую воду. Но главное дело жизни перевесило. Начался заключительный концерт Арины Славской в Адлере, после которого он должен разделить неучтенную выручку с директором концертного зала. Столь щепетильное дельца на самотек пускать нельзя. А Шаманова пусть отработает свой концерт в Лазаревском, а уж потом он с ней разберется. Он заставит ее вернуть все до копеечки. Зациклившись на своей проблеме, администратор упустил из вида принципиальный момент. Если Сане подвластен его голос, то и требовательный тон начальника краевой милиции ей несложно воспроизвести. И она уже это сделала. Только что генерал Станченко позвонил полковнику Лугинину, начальнику милиции города Сочи. «Лугинин, приветствую, это Станченко. Тут щекотливое дело». «Мне отдыхающие из Москвы пожаловались. Уважаемые люди пошли на концерт певицы Славской, а она вроде бы не настоящая». «Не понял, товарищ генерал», – опешил Лугинин. «Я тоже сначала засомневался, но выяснилось, что у тебя под боком и в Адлере, и в Лазаревском одновременно проходят концерты арены Славской. Как такое может быть? Разберемся». «А тут и разбираться нечего. Одна из певиц точно мошенница. Кто именно?» А ты документы у обоих проверь и выяснишь. Уверен, что самозванкой руководит отъявленный проходимец. Он и с билетами мухлюет, и деньги народные прикарманивает. Прижми его как следует. Слушаюсь, товарищ генерал. Сейчас же высылаю опергруппы на оба концерта. Мошенники от нас не уйдут. Заверил Лугинин.